Глава двадцатая. Исчезнувший. У развилки Эмиль остановился, заглушил мотор и стал загонять свой транспорт в кусты. Кругом дикий лес. Ни указателей, ни бордюров по обочинам. Даже удивительно, что такое возможно в сорока километрах от Парижа. Дорога, по которой предложил идти настоятель, была грунтовой, местами засыпанной прошлогодней листвой и ветками. «Оставайся здесь». Он открыл маленький багажник мотоцикла и вынул оттуда такой же пистолет, какой был у Кристофа. «Нет», — возмутилась Вера, — «я не останусь». «Кто-то должен присмотреть за мотоциклом». «Этого я делать точно не собираюсь», — разозлилась она. «Ты чуть нас не угробил, мчась сюда, а теперь бросаешь меня на этом пустыре?» Я мчался сюда, чтобы успеть до того, как святой отец предупредит Мелека, что мы едем по его душу, — огрызнулся Эмиль, — Снял магазин, проверил патроны, громко им щелкнул, возвращая назад. «С чего ты взял, что он его предупредит?» У Веры упал голос. «Этот человек лгал нам, когда говорил, что в доме никого нет. У него был типичный вид оправдывающегося человека, не привыкшего к обману. Кроме того, он тушевался, сообщая нам его адрес. Он не мог назвать неверный путь, знал, что потом у него из-за этого будут проблемы». Тогда зачем он тёр висок, задерживал дыхание, будто не решался говорить? Потому что он прекрасно знает, что в доме отсиживается, если не Мелек, так его жена с ребенком. «Боже, не могла же она там год просидеть!» — воскликнула Вера, удивленная тем, что все таки проморгала ложь в поведении священника. «Могла, если ее кормили монахи. Но зачем им это делать?» Мелек их шантажирует. Они боятся. Если его арестуют, он начнет плести про них всякие страсти. Ну, знаешь, насилие, издевательство, может, даже проституцию, как в маленькой жизни, Яна Гехара добавит. А такие вещи хоть нипочём и не докажешь, но прилипают на всю жизнь. Обитель точно потом отдадут под отель. Господи, я об этом и не подумала. Не ходи за мной. Он пошел по узкой грунтовой дороге, с обеих сторон нависал кустарник. Вера и моргнуть не успела, как он свернул в густую растительность. Она ринулась следом. «Уволишь меня?» Вера шла, хрустя сухими листьями и убирая от лица ветки. Силуэт Эмиля мелькал впереди, пистолет он нёс долом вниз. «Почему не пойти по дороге? Ты знаешь, как срезать? Бывал здесь раньше, а вдруг мы заблудимся?» «Эмиль, почему ты молчишь? Я уже не помню, где мы оставили мотоцикл». «Можно я отвечу на первый вопрос?» Да. Вера на несколько минут зависла, вспоминая, какой вопрос был первым. «Знаешь, почему открыть детективное агентство для тебя было плохой идеей?» Он не ответил. «Ты не можешь быть детективом!» Он опять промолчал. «Детектив должен быть листецом, подлизой, подхалимом, располагающим, иногда нахальным, но при этом тактичным. А мы слишком гордые для того, чтобы снизойти до подозреваемого и быть к нему чуточку вежливей». Я уж не говорю человечней. Ты вспомни хотя бы комиссара Коломбо. Заурядный, с простыми, но вежливыми манерами. Всегда улыбается, добряк. А ты даже в зеркале себе не улыбаешься, да?» Молчание. «Откуда столько чувства собственной важности?» Эмиль шел вперед, как таран. Вера на силу поспевала, чтобы не упустить его из виду. Если потеряется, он ее искать не станет. «Эй, ну скажи что-нибудь!» Я это уже сто раз слышала. «Может, стоит внять советом?» «Не хочу». «Тише». Он пригнулся. «Присядь. Мы подошли к дому старца. Видишь стену? В плотной завесе зарослей кое-где проглядывала кирпичная кладка с обсыпавшейся штукатуркой и балки деревянной террасы. Над деревьями виднелась односкатная крыша, покрытая черепицей. Стало быть, дом двухэтажный. «Ты его один брать будешь?» Вера присела рядом с ним на корточке. Вокруг кусты, тишина... и они вдвоем сидят в засаде. Горлу подступил комок, застучало в висках. Такого чувства она не испытывала с тех пор, как лет двадцать тому назад бросила играть во дворе в казаки-разбойники. Эмиль, низко наклонившись, стал пробираться вперед, вера следом, стараясь быть тихой и незаметной, чтобы лишний раз не нарываться на его злой, холодный взгляд хищника, учуявшего след добычи. Если бы он не был сыщиком, тогда бы точно стал серийным убийцей. Эмиль оказался настоящим классическим социопатом. На минуту Вере подумалось, если он будет терпеть на своем сыщетском поприще неудачи, то, как любой нарцисс, сильно ожесточится, и тогда уж точно в газетах запестрят заголовки о появлении в Париже нового маньяка. Они доползли до крыльца дома. Каким-то образом вышло, что участок Рафаэлли не был ничем огорожен, Дом казался совершенно заброшенным, но, если присмотреться, можно было заметить некоторые интересные детали. вывешенные на деревянных перилах пара носков и футболка, открытое окно, из которого доносился неуместный в лесной чащобе запах пригоревшего молока. Внезапно Эмиль сорвался с места, как дикий ягуар, и помчался сквозь кустарник к дому. Вера поспешила за ним, слыша впереди себя шелест веток. Эмиль пронёсся через небольшой дворик, Взлетел по деревянным ступеням крыльца, с которых давно слезла краска. С грохотом распахнул дверь и исчез в доме. «Зоя! Зоя!» — кричал он. Бежавшая в дом Вера тотчас резко встала, потому что позади нее кто-то сказал тихим, упавшим голосом. «Здесь больше никого нет». Она медленно обернулась. За дверью, забившись в угол, сидел чернявый мальчишка лет четырнадцати, в клетчатой рубашке, надетой на футболку, в серых спортивных штанах, босиком. С большим трудом она узнала в нем одного из похищенных детей. Это был Стефан Жакар, которого искали уже больше года. Эмиль проскочил мимо, не заметив его, помчался по лестнице на второй этаж. Сверху же хлопки дверей и его оклики. Он звал сестру в стойкой уверенности, что она здесь. Внезапно шум, который он издавал, будто ворвавшаяся в дом шаровая молния, смолк. Воцарилась недобрая тишина. Мальчик странно сжался, будто в предчувствии подтянул ноги к себе, спрятал лицо в коленях и заплакал. Эмиль стал спускаться. Он был каким-то оглушенным. Наверное, увидел наверху нечто ужасающее. Мальчик перестал плакать и поднял на него испуганные глаза. «Она повесилась», — сказал Эмиль бесцветным голосом, и заткнул пистолет за пояс джинсов сзади. «Кто?» — выдохнула Вера, тотчас подумав, что он нашел мертвую Зою. «Жена этого выродка», — не сказал, а сплюнул Эмиль. Тут он увидел забившегося в угол ребенка, и лицо его изменилось. Вера никогда прежде не замечала, чтобы ее шеф проявлял сильные чувства, но то, что на долю секунды промелькнуло в его чертах, взлетевшие брови, приоткрывшийся рот, боль и сочувствие в глазах — было несомненным признаком эмпатии, которая очень быстро сменилась язвительной холодностью. Эмиль и мальчик долго смотрели друг на друга. Вера не знала, чего ожидать. Один был исчезнувшим, другой — искавшим. Кто на кого сейчас накинется, задача, сравнимая лишь с гипотезой Пуанкаре, над которой бились больше ста лет. «Стефан Жаккар», — произнес Эмиль по слогам-тонам, которым смешались удивление, торжество и злоба. На этом его ехидство иссякло. Все же он был живым существом и тоже испытал бессилие после этого марафона. Он сел на ступеньку лестницы, уронил локти на колени и впился пальцами в волосы. «Ты ее уже видел?» — наконец спросил он. Мальчишка кивнул. «Как давно вы здесь торчите?» «Середина августа. А до этого где жили?» «У бабушки, в Сен-Дени». «Она была его сообщницей?» «Твоя мать была сообщницей твоего отца?» «Нет», — Стефан опустил взгляд и принялся выкручивать ниточку из шва на штанине. «А почему не пошла в полицию?» «Она его боялась. Всегда его очень боялась, хотя он был хороший. Но надо всегда поступать правильно, а неправильно нельзя. Так у нас заведено. Ты его тоже боишься?» Стефан кивнул, продолжая судорожно выдергивать нитку. «Ты говоришь о нем в прошедшем времени?» «Я хочу, чтобы он умер». Эмиль с силой провел по волосам руками и тяжело выдохнул. «Ну, рассказывай, что произошло на кладбище». Стефан сжал губы, сдерживая слезы, но не смог. По щекам опять побежали грязные дорожки. Вера стояла от него поодаль, не зная, стоит ли подойти к ребенку и попытаться его утешить. У Эмиля получалось найти с ним общий язык. Может, не надо мешать? Боясь разрушить магию коннекта, Она не шевелилась, стараясь и дышать не слишком громко. Не помню, как все вышло. Я хотел вызвать Жана Живодера. Он бы контрольный помогал решать, был бы нам тайным товарищем. Но только я один в него верил. А Тьери и Адриен, оказывается, они хотели надо мной посмеяться и убить. Папа сказал, что они меня собирались убить. Потом месье Куаду вёз меня куда-то. «Ты помнишь, как месье Куаду вез тебя?» «Да, как будто бы так. Ты в его машине приходил в себя?» «Не знаю, не помню. Но мне папа сказал, что это был месье Куаду. На самом деле, я мало что помню. Но как оказался на обочине дороги, в кустах запомнил. Проснулся, мимо ездят машины. Мне было страшно. Я ослушался. Я пошел ночью гулять. И что из этого вышло? Мне ни в коем случае нельзя было возвращаться домой». «Почему?» — спросил Эмиль, когда мальчик надолго замолчал. «Не знаю. Я нарушил правила. Нельзя ходить по городу одному. Все надо делать правильно, с первого раза. И тогда никаких проблем. А я пошел гулять, и вот что вышло. Отец бы тебя наказал за это?» «Нет», — со странной полуудивлённой и полувопросительной интонацией ответил Стефан. «Но надо все делать правильно». «Он бил тебя?» «Нет, никогда». Он никогда не бил. Замотал головой мальчишка и опять заплакал. Я во всем виноват. Если бы сразу домой пошел, ничего бы этого не было. И Адриен не... не умер бы. А куда ты пошел? К бабушке, в Сен-Дени. Как ты узнал, в какой стране Сен-Дени и куда ехать? Ты ведь оставил свой телефон дома. Да, оставил дома, чтобы не отвечать. Папа бы позвонил, и тогда надо было бы ответить. Как ты узнал, в какой стране Сен-Дени? Я дошел пешком до заправки и умылся в туалете, а потом попросил меня отвезти к бабушке. Меня отвезли, и все. Кто? Мужчина, который выезжал с заправки и спросил, что я здесь делаю, не потерялся ли. На какой машине он был? Peugeot 205 GTI, 1990 года, серая. У меня есть такая моделька, только красная. Номер я не запомнил, но он просто отвез меня в Сен-Дени, потому что это было рядом, и дальше я сам пошел пешком. «С пробитой головой?» «Ничего страшного не было. Бабушка сказала, что даже к доктору не нужно. Под волосами шрамов не видно». «А что ты бабушке сказал, когда она тебя спросила, почему ты пришел весь побитый?» «Правду. Она сначала не знала, как быть. Несколько дней думала, идти ли в полицию. Потом позвонила маме с папой. Те сразу же приехали. Папа был так зол. Он был очень зол. Я никогда его таким не видел. Он сказал, что моих товарищей надо как следует проучить». Бабушка с ним согласилась. Это будет правильно, потому что полиция их не накажет как следует. Сказала, пусть их замучает собственная совесть. Я жила у нее всю осень и зиму и весну. Мама вскоре приехала ко мне, жила со мной и бабушкой. А папа приезжал иногда. «Почему в итоге вы здесь оказались?» «Месяц назад папа сказал, что время пришло. Он их как следует напугает, и мы сможем вернуться в Париж. Но для этого надо получше спрятаться». А потом, потом умер Адриен, и мама сказала, что папа серийный убийца. В прошлом он убивал девушек. Вчера в новостях мы видели, как искали сестру Адриена, потом нашли ее мертвой Полиции удалось спасти Ери, и мама сильно распереживалась. А утром я проснулся от запаха горелого молока. мама нигде нет, а она... она... И мальчик вновь со плачем. Вера не выдержала, села рядом с ним, обняла... Сопротивляться он не стал. Уткнулся лбом ей в живот и плакал на взрыт так долго, что Эмилю, который получил ответы на все вопросы, надоело это слушать. Он поднялся и вышел на крыльцо. Через мгновение послышался вой сирен. Наконец подоспела полиция. Эмиль выслал локацию Крестофу с коротким сообщением «Логово паука, Зоя может быть у него, спецназ не помешает».